Подаренный на день рождения бронежилет мешал, стесняя движения. Илларион давно не наряжался подобным образом. Но жаловаться на судьбу в данном случае было бы просто грешно. Некоторые опасения вызывали сорокинские оперативники, которые могли от неожиданности открыть огонь по собственной машине. Хорошо у них хватило ума воздержаться от подобных крутых мер. Разворачивая «Опель», Иларион успел заметить, что один из них что-то говорит в рацию, провожая его взглядом. Водителя белой иномарки необходимо было догнать во что бы то ни стало. Причиной тому была не столько засевшая в бронежилете Илариона пуля, сколько то, что взятые людьми сороки на шофер девятки и даже автоматчик, если он остался в живых, могли попросту ничего не знать. Вряд ли Летов нанимал их лично. То, как они действовали наводило на мысль скорее об отвлекающем маневре, чем о покушении. А вот тот умник, который сидел в засаде и выбрав момент с завидной точностью засадил пулю, точнехонько Иллариону в позвоночник со 100 метров, похоже, он-то представлял немалый интерес. «Белая иномарка» – теперь Илларион видел, что это «Мазда», не притормаживая, проскочила перекресток на красный свет – Илларион прибавил газу с невольной улыбкой, вспомнив Мещерякова. Движение на улицах становилось все более оживленным. Начинался час пик. Изобродов искренне понадеялся, что у того, за кем он гнался, хватит ума сразу взять курс прочь из города, а не устраивать чехарду в запруженном центре. Уворачиваться от встречных и попутных автомобилей становилось все труднее. Они перли густеющим на глазах потоком, и отвоя клаксонов закладывало уши. А через несколько минут Иларион услышал позади тревожные вопли милицейской сирены. Сияя разноцветными огнями и издавая потусторонние звуки, словно какое-нибудь летающее блюдце, на хвосте у него повис приземистый бело-синий милицейский форт. Начинался обычный балаган из тех, на которые коршунами бросаются журналисты и телевизионщики. С сиренами, мигалками и автоматчиками. Илларион представил себе телевизионный репортаж о том, как его вынимают из разбитой машины, заковывают в наручники и грузят в воронок. И еще немного увеличил скорость, бешено вертя послушный руль. Вскоре, как и предполагал Илларион, кулюлюканью, следующей за ним по пятам милицейской машине, присоединились за унывные вопли еще двух или трех. Теперь все это напоминало президентский выезд – Не хватало только мотоциклетного эскорта и оцепления вдоль трассы. Он очень надеялся, что гаишники не станут открывать огонь в черте города. Это сильно осложнило бы и без того не слишком простое положение. Мазда, взвизгнув покрышками, свернула на проспект и через 100 метров угодила в плотную пробку. Машины стояли в четыре ряда в обоих направлениях. И объехать затор не было никакой возможности. Вот! «Ты и попался, приятель!» – сказал Илларион, начиная плавно притормаживать. Но водитель Мазды, видимо, так не считал. Белая иномарка с грохотом проскочила, расшвыривая комья земли через широкий газон, и пошла по тротуару, распугивая прохожих и мимоходом повалив газетный киоск. Илларион на секунду зажмурился и резко надавил на акселератор. Бордюрный камень здесь был невысок. Но удар все равно получился такой, что у Забродова ляснули зубы, и во рту появился медный привкус, словно его только что хорошенько тряхнуло током. Машина вдруг начала отчаянно реветь. Похоже, лихой прыжок стоил ей глушителя. «Впрочем», — понял Илларион, прислушиваясь к доносившемуся сквозь густой рев дробному жестяному грохоту, «глушитель, похоже, оторвался не до конца» и теперь волочился следом, порабаня по асфальту. Черный «Опель» непрерывно сигналя с ревом и грохотом мчался по тротуару за белой «Маздой». Погоня была недолгой. Дорогу белой иномарки внезапно преградил продуктовый фургон, который, осторожно пятясь задом, вдруг выкатился из подворотни, что вела во двор гастронома. Иларион увидел, как тревожно вспыхнули тормозные огни «Мазды», и в следующее мгновение таз треском зацепив угол коммерческого киоска наискосок врезалась в угол дома, сбив водосточную трубу. Где-то рядом закричала женщина. Дверца Мазды резко распахнулась, и сутулая фигура высунулась из нее, собираясь задать стрекача Но в этот момент сверкающий капот Опеля с хрустом вломился в багажник белой иномарки, и беглеца швырнула вперед на оштукатуренную стену а оттуда отбросило спиной на асфальт. Огромный страшный маузер с деревянной кобурой, лязгнув по асфальту, отлетел в сторону. Эларион выскочил на тротуар и подхватил слабо шевелящегося на асфальте человека воротник кожаной куртки. Сильно рванув он поставил его на ноги и пинком направил плохо соображающего беглеца в подворотню, из которой выкатился грузовик. Начав дело... Он собирался довести его до конца самостоятельно, не передоверяя самого главного сотрудникам Московского ГАИ и их коллегам из уголовного розыска, которые, несомненно, были на подходе.